Воздух был тяжелый от испарений плохого виски. Саморец, шатаясь, добрался до кровати и грубо стал трясти спящую женщину. «Проснись, товарищ моих падений и радостей», — сказал он, но та не двигалась. Он напряг всю свою расшатанную силу, и ему удалось столкнуть ее к краю кровати, после чего сам растянулся на освободившемся месте. Тони нетерпеливо ждала, но он не засыпал и продолжал разговаривать то вскрикивая и посылая проклятия, то невнятно, что ты бормоча себе под нос. «Дверь открывается», — произнес он возбужденно, показывая трясущимся пальцем на дверь. Попытался встать, но не смог. «Тони», — произнес он шепотом, в котором слышался ужас. «Иди сюда». Она направилась к кровати, а, проходя через комнату, сказала, «Войди, поганый трусишка, они оба как мертвые». «Тони», закричал саморец, когда дверь распахнулась шире. Он лихорадочно ухватился за дочь, его скрюченные пальцы, как клещи, захватили тонкие маленькие ручки. «Это же Фейн!» — сказала она, стараясь освободиться. «Заходи же! Не можешь, что ли?» — крикнула резким голосом. Дверь открылась во всю ширину, и в комнату пробрался мальчик с остановившимися от ужаса глазами. При виде его капитан-саморец разразился потоками ругани. Это исчерпало его силы. Он откинулся назад, тяжело дыша. Тони резким кивком показала мальчику, чтобы не шумел. Тот притаился у двери. К тяжелому сонному дыханию женщины присоединилось хриплое, отрывистое дыхание пьяного мужчины. Тони бесшумно повертелась у кровати, снова глубоко запустила руку в карман спящего и вытащила оттуда три медика. Мальчик ждал, и на его напряженном лице застыл вопрос, который он боялся произнести, чтобы не разбудить спящих. Тони прокралась к нему. «Три пенса, прошептала она, ликуя. Дети вместе выскользнули из комнаты и спустились по лестнице. Тони схватила брата за руку. Он был старше и больше, но руководила с первых же дней всегда она. «По скребке!» — сказала она через плечо на ходу. Фейн молча кивнул. «Старый кулик даст нам кофе, я полагаю», — прибавила она. «Кофе?» — отозвался мальчик как эхо. «Клянусь богом, я бы не отказался от глотка горячего. Такое ощущение, что мои бока настолько озябли, что не согреются никогда». «Мы сегодня сможем спать дома», — ответила Тони. «После того, что они поглотили, оба будут несколько часов как мертвые». «Я продал за Пенни один из его раскрашенных рисунков. Знаешь, тот...» «Смеющаяся девушка и лежащий мертвый мужчина», — сказал Фейн. Но старуха выхватила его. Она подслушала и была только полупьяная. Дети дошли до маленькой ловчонки. На мгновение засмотрелись на дымящуюся сковороду, позади которой лежали рыбины и четырехугольное желтое печенье, обильно политое каким-то черным липким сиропом. Их бледные личики раскраснелись от предвкушения. «Ты спроси», — произнес Фейн, — возбуждение. Тоня вошла в лавку, наслаждаясь густым теплом и тяжелым запахом яз. «На два пенни поскребков. И можно ли нам съесть их здесь?» — спросила она, не переводя дыхания. Старый кулик кивнул в знак согласия, опустил двух пенсовик в карман, и тот со звоном упал в кучу других медиков. Старик взял кусок газеты и сгреб туда руками небольшую порцию темных ломтиков картофеля из проволочной корзинки, висевшей над леющими углями. Тони почтительно взяла жирный сверток и, опустившись на колени, положила его на полу между собой и Фейном. Оба ели жадностью. Окончив, Тони вытерла руки, а старое саржевое платье, которое неровными складками опускалось до лодыжек. Шаль, прикрывающая рваную блузу, вот что еще составляло ее туалет. Одежда Фейна состояла из порванных ботинок, серой фланелевой рубашки и штанишек на помочах и подвязанных веревочкой. Ему было 10 лет, Тони года меньше. Он был красив тем отрицательным типом красоты, который так легко дается правильными чертами лица имел матовые светлые волосы и голубые глаза, несколько близко поставленные друг к другу. В не было мало привлекательного. Его маленькое острое личико отличалось выражением, которое часто бывает у детей улицы и является следствием того, что им с самого младенчества неизбежно становится известной грязная...